Глава 11. Дневник Люсьена Эпина. Продолжение. 17 марта, пятница. 20-й день плавания. Все то же. Днем попутный ветер, ночью штиль или Норт-Вест. Капитан говорит, что за сутки мы прошли только 60 миль. Плавание длится меньше трех недель, а мне кажется, что целую вечность.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 В море нельзя без суровости, иначе команда в два счета разболтается. ИД с подчиненными довольно жесток, но не жесток. Когда боцман выдра драл протрезвевшего пинчушку Леньку, капитан тихонько приговаривал. Я слышала. «Полегче ты, черт, полегче!» Это мне понравилось. Хотя, возможно, капитан просто не хотел, чтобы матрос надолго вышел из строя.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 засар запретил. Он сказал, что волны слишком высокие, лодку может разбить аборт. Она стоит денег. Правда, потом он долго провожал взглядом косматую башку, то исчезавшую, то появлявшуюся среди валов, и стряхивал с ресниц слезы. Но своего решения не изменил. Удивила меня Клара. Я знаю, что она состояла селедкой в непримиримой вражде, но здесь... Разбуженная криками, слетела с и долго кружила над гибнущей собакой, будто желала поддержать ее в смертный час. «Вообще-то я не злопамятен и не склонен к мстительности, но проклятая дворняга так мне осточертела, что я не мог отказать себе маленькому удовольствию пожелать ей приятного буль-буль. Теперь мне стыдно за свое поведение».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 Он наверняка затмил бы самого Моргана, если б не столь уж удивительная невезучесть, преследовавшая капитана во всех его предприятиях.